Глава 11. Ночь окутала дворец и зажгла на небе звезды. В обществе горничной я вошла во дворец с улыбкой на лице. Темные волосы разметались по моим плечам от быстрой ходьбы. Позже, когда я поднималась в гостевое крыло, встречи с родителями так и не произошло. Вместе с Эльзой мы вошли в мои покои, где ярко горели свечи, создавая атмосферу уюта. После утомительной дороги я с удовольствием улеглась на удобную кровать, наслаждаясь тишиной и покоем. Проснулась я рано утром от теплых лучей солнца. Я чувствовала прилив энергии и с радостью ждала встречи с родителями. Отец не заставил себя долго ждать. Мы с ним встретились за завтраком на ярко освещенном балконе, увитом цветами. При быстром взгляде на отца отметила налет серьезности. Предстоящий разговор обещал быть далеким от теплой семейной беседы. «Леонель!» — начал отец, голос его был строгим и недовольным. «Я не просто так настоял на нашей встрече. Тебе выпала честь оказаться полезной своему королевству». Я приподняла брови, ожидая продолжения. Отец поднялся из-за стола, заложил руку за спину и прошелся по балкону. Он о чём-то глубоко задумался, прежде чем снова взглянуть на меня. «Тебе пора, дочка, повзрослеть». Твое предназначение не в бестолковом, никому не нужном обучении и не в легкомысленных, романтических увлечениях. Ты должна исполнить свой долг перед короной», — заявил отец. Его голос прозвучал как утверждение, а не приглашение к обсуждению. Есть резко перехотелось. Восхитительный сок стал отдавать неприятной кислинкой. «Отец, вы не хотите узнать, согласна ли я стать орудием в руках нашего верховного мага?» — сохранила я бодрость духа. «Мне нет никакого дела до при великих повелителей. И никогда не было». «Прекрати держить мне, Леонель Твое мнение никого не интересует. Наш повелитель выбрал тебя, и ты обязана ему подчиниться. Я, как твой отец, приказываю тебе». Родитель с укором смотрел на меня. «Я отказываюсь вам подчиняться». твердо встретила его взгляд. «Отослав меня к верховному демону, вы тем самым разорвали со мной связь. Я принадлежу ему. Не смейте просить его предать». Следующие слова отца прозвучали громовыми раскатами. «В первую очередь, ты моя дочь и принадлежишь нашему роду. Ты должна полностью следовать приказам Верховного мага, Леонель Оставь свое мнение при себе. Как хорошая дочь, ты должна подчиниться моей воле». Я вскочила со стула и сжала пальцы в кулаки. Отец взглянул на меня, его глаза сверкали строгостью. «Я не позволю опорочить честь и достоинство нашей семьи». Я не потерплю непокорность. На этих словах дверь в моей покое распахнулась, и на балкон вошел высокий слуга в серой униформе. Он держал в руках свиток с печатью верховного мага. Мой мечущийся взгляд встретился с его, и, пользуясь заминкой, слуга сломал печать и бесстрастно зачитал. «Его верховное магейшество требует вашего немедленного появления в тронном зале». Я перевела взгляд на отца. На его лице отражалось смешанное выражение удовлетворения и капелька сожаления. Видимо, сокрушался, что воспитал неправильно дочь. «Ступай, Леонель, и заставь меня тобой гордиться. Не посрами наш рот. Верховный маг оказал тебе великую честь». Приняв безмятежный вид, я поклонилась отцу и последовала за слугой. Серые тени в раннее утро прятались по углам и щелям дворца. Вспоминая непростой разговор с отцом, я внутренне готовилась встретиться с тем, кого он боготворил и кого я не особо жаловала. Напыщенный, без грамма манеры уважения к подданным, верховный маг вызывал у меня смешанное чувство. Вроде я обязана его уважать, почитать, но вообще ничего подобного не испытывала. Моя поступь стала смелее, несмотря на тревожные мысли. Не сбиваясь шага, держа прямую осанку, как и полагается знатная леди, я следовала за слугой по бескрайним коридорам дворца. Освещающие их магические настенные светильники издавали таинственное потрескивание. Когда мы приблизились к величественным дверям тронного зала, мое сердце забилось быстрее. Стоящие в королевской ливреи лакеи при моем появлении потянулись к золочёным дверным ручкам, не дав мне и минутки прийти в себя. Двустворчатые двери величественно распахнулись передо мной. Внутри тронного зала царила атмосфера таинственного ожидания. Придворные, притихнув, с интересом взирали на меня. Незаметно сделав глубокий вдох, я пошла по выстроенному гостями проходу. Тронный зал оказался в точности таким, каким я его представляла. Стены украшали портреты прошлых владык, а потолок сверкал великолепием магических светильников. Но дворцовая роскошь зала меня не трогала. Мое внимание привлек верховный маг. В облачении одежды и золотистой ткани, обвешенной королевскими регалиями, Шейн выглядел частью древнего трона, на котором сидел. Его длинные темные волосы слегка всколыхнулись, когда он поднялся на ноги, и магия заполнила зал. Не успела я оглянуться, как в следующее мгновение оказалось перед повелителем. Не отрывая взгляд от властного облика Шейна, я сделала с достоинством сдержанный поклон. «Ваше верховное магейшество!» Его взгляд пронзил меня, стараясь проникнуть в душу. «Ты заставила себя ждать, Леонель Забыла, какому королевству принадлежишь?» С пренебрежением в голосе заявил повелитель. Я наблюдала чистейшей воды запугивания. Предлог, и тот нашелся абсурдный. «Ваше Верховное Магейшество, получив от вас послание, я сразу направилась к вам, исполняя волю Отца», — ответила я, смело глядя ему в глаза. Повелитель подошел ближе ко мне и властно осмотрел с головы до ног. «В тебе есть достоинство и сила Духа, но могу ли я доверять тебе? Кому принадлежит твоя преданность?» Гости в тронном зале замерли в ожидании моего ответа. Я медлила, подыскивая подходящие слова. Повелитель протянул мне руку, приглашая подойти ближе. Леонель, только задумайся, какую пользу ты можешь принести своему народу. Твои уникальные магические способности сделают неоценимый вклад. Мне пришлось принять протянутую ладонь. Я связана магией с верховным демоном?» произнесла осторожно. «Не сближайся с ним» и магической отдачи не произойдет. Я промолчала, не соглашаясь и ничего не отрицая. В одиночку следовало действовать осмотрительно. «Чего молчишь? Скажи что-нибудь», — разгадал мой маневр Шейн. «Я благодарна вам за ваше наставление и ваше беспокойство». Не дождавшись от меня продолжения, повелитель произнес: «Ты не можешь позволить себе развивать отношения с верховным демоном. Твоя верность должна принадлежать мне. Никаких полумер». Его глаза сверкнули предупреждением. «Я знаю, что ты отдала кулон верховному демону. Это недопустимо. Ты совершила ошибку, и исправь ее, пока не поздно. Не дай Тортену себя обмануть. Этот демон несет в себе тьму, которая может поглотить нас всех. Про то, что кулон находится все еще у меня, говорить не стало. Я жду от тебя присяги, Леонель. Тронный зал затих. Повелитель ждал, когда подчинюсь, а я отказывалась это делать. Тортен не заслуживает предательства. «Ваше Верховное Магейшество», — произнесла решительно, — «я отказываюсь служить вам. Я не оскверню магическую связь с избранником». Повелитель презрительно скривил губы. «Ты смеешь противиться моей воле? Ты забыла, в каком королевстве живет твой род?» «Я ничего не забыла, ваше Магейшество. Я единственная, кто открыто противился покидать стены родного дома. Отец заставил меня уехать, и вы ему не помешали. «Он ваш наместник, исполняет исключительно вашу волю. Стоило мне пересечь границу первого королевского дома, я перестала быть вашей подданной, поэтому ваше требование присягнуть вам на верность невыполнима. Отрезала я чувствуя, как внутри меня кипит решимость. Двери тронного зала внезапно распахнулись от сильного порыва ветра. В дверном проеме появилась устрашающая фигура Тортена. Его сопровождала Алдея. Взгляды гостей устремились к ним. Величественный, могущественный демон с темными, как сама ночь, крыльями внушал ужас гостям. Тени рваными лоскутами тьмы развивались на кончиках оперения. Татуированные магические узоры виднелись на открытых участках его кожи, подтверждая древнее происхождение. Моя сестра выглядела не менее впечатляюще. Ее изысканная внешность вызывала восхищение. Длинные волосы, как самая темная непроглядная ночь, обрамляли ее изящное лицо. Платье и серой переливающиеся ткани превосходно гармонировало с одеждой Тортона. Серебряные украшения на шее и волосах подчеркивали ее красоту. Найдя меня взглядом в обществе повелителя, Тортон иронично улыбнулся мне. «Прошу прощения за мое опоздание, Шейн!» С издёвкой в голосе сказал Тортон. «Почему вы начали аудиенцию без меня?» Алдея, не произнося ни слова, кивнула, соглашаясь с ним. Под руку с ней Тортон пересек зал и приблизился к нам. Их взгляды Шейном скрестились. «Скажи мне, Шейн, что, собственно, тут у вас происходит?» «Я послал к тебе свою любимую избранницу повидаться с отцом, а обнаружил в полуобморочном состоянии. Разве гостей так встречают?» «Допросами с пристрастием». Удерживая меня за руку, Шейн приподнял брови, встречая вызов. «Ты неверно понял увиденное. Мы с леди Лионель мило беседовали. Придворные подтвердят». «По твоему приказу они подтвердят что угодно». Отцовское вмешательство не заставило себя ждать. Как-никак нападали на его почитаемого повелителя. «Моя дочь — почетная гостья, вам не в чем прикнуть его верховное магейшество. Тортон усмехнулся и повернулся к нему. «Эх, дружище, не знаю, кто хуже, ты, бросивший на растерзание наделенного властью монстра, свою дочь, или я, верховный демон, который выглядит и ведет себя как настоящий представитель подземного мира. Вы не смеете нас сравнивать?» вышел к нам отец и я прекрасно заботился о своих дочерях. Лионель никогда ни в чем не нуждалась. Сегодня во дворце она нуждалась в отце, а встретила наместника. Я хотела бы возразить и защитить отца, но не могла. За него вступился Шейн. Аудиенция окончена. Увидимся за ужином. Надеюсь, еду у вас подают лучше, чем встречают. На этом Тортен развернулся и покинул зал с вцепившейся в него алдеей. Повелитель, чуть наклонённой головой, внимательно наблюдал за их уходом. Переступив порог тронного зала, владыка салдеи исчезли в темном огне портала. Забыв про меня, родители с нарочитым беспокойством помчались разыскивать свою любимую дочь, по их мнению, похищенную демоном.